При свете фонарей я с болью в сердце увидал, как похудела и вытянулось ее личико. Я больше не находил той живости, тех резких порывов того изменчивого выражения лица, которые так нравились мне в ней: взгляд вялый, движения связанные, вид угрюмый. Я взял ее за руку, руку жесткую, наболевшую и холодную. Бедняжка много выстрадала. На мои расспросы она спокойно рассказала, как мадемуазель Префер однажды вызвала ее к себе, обозвала ее чудовищем и гадюкой, а за что, неизвестно. Мадемуазель добавила, «Вы больше не увидите господина Бонара, который давал вам вредные советы и очень дурно поступил со мною». Я ей ответила, «Этому мадемуазель я не поверю никогда». Мадемуазель дала мне пощечину и отослала в класс. Весть, что я вас больше не увижу, окутала меня каким-то мраком. Вам знакомы вечера, когда бывает грустно от окружающей вас темноты. Так вот, представьте себе, что это длится недели, месяцы. Однажды я узнала, что вы говорите с начальницей в приемной. Я вас подстерегла, и мы сказали друг другу «до свидания». Мне стало немного легче. Спустя некоторое время мой опекун приехал, чтобы взять меня к себе. На четверг я отказалась. Он очень мягко заметил, что я капризница, и оставил меня в покое. Но через день ко мне явилась мадемуазель Префер с таким злым видом, что я даже испугалась. В руках у ней было письмо. «Мадемуазель», — обратилась она ко мне, — «ваш опекун ставит меня в известность, что ваши деньги пришли к концу. Не бойтесь, я не собираюсь выгонять вас, но, полагаю, вы сочтете справедливым, что вам надо работать за свое содержание». После этого она заставила меня убирать в доме, а иногда по целым дням держала в заперти на чердаке. Вот, господин Бонар, что произошло, пока вы не бывали. Если бы я и могла написать вам, не знаю, стала ли бы я это делать. Я не верила, чтобы вы могли взять меня из пансиона. Раз меня не принуждали ходить к господину Мушу, спешить было нечего. Ждать я могла и в кухне, и на чердаке. Жанна, — воскликнул я, — хотя бы нам пришлось бежать даже в океанию, мерзкая префер вас больше не получит. Клянусь вам великой клятвой, а почему бы нам не поехать в океанию? Климат там здоровый, и в одном журнале я как-то видел, что там имеются даже фортепиано, пока мест едем к госпоже до габри на наше счастье она дня три четыре тому назад вернулась в париж мы оба младенцы и нам очень нужна помощь пока я говорил лицо ее бледнело и темнело взор затуманился полуоткрытые губы стянула горестная складка она упала головой мне на плечо и потеряла сознание я взял ее на руки и, как уснувшего ребенка, понес по лестнице к госпоже Габри. Выбившись из сил, от усталости и волнения, я опустился на банкетку на площадке лестницы. Здесь Жанна скоро пришла в себя. — Это вы, — сказала она, открывая глаза, — я рада. В таком состоянии мы постучались в двери нашего друга. Пробило восемь часов, — Госпожа де габри радушно приняла ребенка и старика. Не подлежит сомнению, что она была изумлена, но она не расспрашивала нас. «Мы оба пришли отдать себя под ваше покровительство», — сказал я. «И прежде всего мы просим дать нам поужинать, по крайней мере Жанне, а то сейчас в карете она от слабости упала в обморок. Мне же в такой поздний час нельзя съесть ни кусочка, иначе я проведу мучительную ночь. Надеюсь, господин де габри здоров». «Он дома», — ответила она, и тотчас велела доложить ему о нашем приходе. Я с удовольствием увидел его открытое лицо и пожал его большую руку. Все четверо мы перешли в столовую, и когда Жанне подали холодную говядину, к которой она не прикоснулась, я начал рассказ о нашем приключении. Польда Габри попросил разрешения закурить трубку, Затем стал молча меня слушать. Когда я кончил, он почесал в густой короткой бороде. «Черт возьми!» — воскликнул он. «В неприятную историю вы себя впутали, господин Бонар!» Заметив, что Жанна смотрит большими испуганными глазами то на него, то на меня, он мне сказал «пойдемте». Я последовал за ним в кабинет, где на темных обоях сверкали при свете ламп охотничьи ножи и карабины. Усадив меня на кожаный диван, он заговорил: "Что вы наделали? Что вы наделали, великий Боже! Сманивание малолетних, похищение, увод. Веселенько и дельце навязали вы себе на шею. Вам угрожает немного не мало тюремное заключение." «От пяти до десяти лет!» «Боже милосердный!» Воскликнул я. «Десять лет тюрьмы за спасение невинного ребенка! Таков закон!» Ответил господин Тегабри. «Видите ли, господин Бонар, законы я знаю довольно хорошо. Не потому, что проходил юриспруденцию, но в качестве иллюзанского мэра мне самому пришлось учиться, чтобы учить своих подчиненных. Муж...» Мерзавец, профер пройдоха, а вы не нахожу достаточно выразительного словца. Раскрыв библиотечный шкаф, где лежали собачьи ошейники, хлысты, шпоры, стремена, сигарные ящики и несколько справочников, он вынул уголовный кодекс и начал перелистывать. Преступления и проступки, незаконное лишение свободы – это не ваш случай. У вот малолетних вот это ваш. Статья 354. Всякий, кто обманом или силою уведет или подстрекнет увести малолетних, или же увлечет их за собой, сманит или переместит, или кого-либо подстрекнет увлечь, сманить или переместить с того места, куда они помещены лицами, коим они подчинены или вверены, подлежит наказанию тюремным заключениям. Смотри Уголовный кодекс, статья 21 и 28. 21. Срок заключения не менее пяти лет. 28. Приговор о тюремном заключении, влечет за собой лишение прав, состояния Ясно, не так ли, господин Бонар? Совершенно ясно. Продолжим. Статья пятьдесят 356. Если похитителю не исполнилось еще 21 года, он, наказуется только, это к вам не относится, статья 357. В случае, если похититель женится на похищенной им девице... Преследование против него может быть возбуждено только по жалобе лиц, на основании гражданского кодекса имеют право требовать признания брака незаконным, и осуждение может иметь место только после окончательного постановления о расторжении брака. Не знаю, входит ли в ваши планы женитьба на мадемуазель Александр. Как видите, свод законов добрый малый дает вам лазейку, но шутки неуместны. Положение ваше скверное. Как мог человек, подобный вам вообразить, будто в Париже в девятнадцатом веке можно безнаказанно похищать юных девиц? У нас теперь не средние века, и умыкание не разрешается. Напрасно вы думаете, что умыкание было разрешено старинным правом, — ответил я. Об этом вы найдете у Балюза повеление короля Хильдодарта. Данные в Кёльне в 593 или 594 году. А кто не знает знаменитого указа, данного в Блуа, в мае 1579 года, категорически устанавливающего, что тот, кто прельстит юношу или юницу моложе 25 лет браком, или другим каким посулом, помимо желания, воли или нарочитого согласия отца, матери опекунов, подлежит смертной казни, а в равной мере прибавляет указ, а в равной мере будут особливо наказаны все те, кто соучаствовал в означенном похищении, и все те, кто споспешствовал советом, подмогою и пособничеством, какого бы рода оно ни было. Таковы, точные или близкие к этому выражению указа, Сейчас вы ознакомили меня со статьей Наполеоновского кодекса, который избавляет похитителя от преследования в случае его женитьбы на похищенной им девице. Я припоминаю, что в бретонском обычном праве похищение в случае последующего брака было ненаказуемо. Но этот обычай повел... «К злоупотреблением и был отменен около 1720 года. Последнюю дату я даю вам с точностью до десяти лет. Память моя стала плохая и миновали времена, когда я мог без передышки наизусть продекламировать полторы тысячи стихов Жерара Русильонского. О капитулярии Карла Великого, устанавливающем виру за умыкание, я вам не говорю, ибо, наверное, он у вас на памяти». «Вы видите, дорогой господин де Габри, что при трех династиях старой Франции умыкание рассматривалось как преступление наказуемое. Большая ошибка думать, будто средние века были эпохой хаоса. Наоборот, вы убедитесь...» Господин де Габри прервал меня, воскликнув. «Вы знаете указы Блуа, Балюза, Хильда, Берта и Капитулярии и не знаете кодекса Наполеона». Я ответил, что этого кодекса действительно не читал никогда, и господин Дагабри, видимо, был этим поражен. «Понимаете ли вы теперь все значение того, что вы сделали?»